Глава 14. Люциан Драгон. Главный госпиталь Хевенсграда располагался в небольшом, но уютном районе. Рядом с ним раскинулся небольшой парк, а еще здесь было очень много скверов и прогулочных улиц. Порталы внутри открывать запрещалось, поэтому они с Амерой вышли прямо у главных ворот. Высоких, кованых, переходящих в узорчатый забор, бегущие вдоль территории и окружающие двух- и трехэтажные корпуса. Постфактум Люциан, правда, вспомнил, что разрешение о портале нужно было получать у Истре, Ну да ладно, получит у Истре просто так, а не разрешение. Одной отработкой больше, одной меньше. «Твой друг, он очень сильно пострадал?» — спросила Амира, заглядывая ему в глаза. У нее они были синие, ярко-ярко синие. Потеряться бы в них так, чтобы не найтись, но, увы. Учитывая, сколько его восстанавливали и держали в целительском стазисе, могу только представить. Девушка погрустнела. У нее вообще была такая особенность. Все эмоции разом отражались на лице. Но судя по тому, что он выжил, он очень везучий засранец. Люцан понятия не имел, зачем вообще сюда потащился. Просьбу, а точнее сообщение от Амира ему передали, когда они с Амирой сидели в парке Академии. Там было уже достаточно прохладно. И он отдал ей пиджак. Она расспрашивала его о том, сильно ли магистры издеваются на экзаменах. Хотя до нее было еще драконически долго. Амира волновалась и переживала. Для нее учеба была настолько важна, что она постоянно заморачивалась на эту тему. Как будто вся жизнь сошлась только на академии и учебе. «Тебе не понять», — совершенно беззлобно ответила Амира, когда он об этом сказал. «У тебя всегда было все, Люциан, с самого детства. А для меня это единственный шанс сделать свою жизнь лучше. Помочь родителям. От того, закончу ли я Академию, и как закончу, с какими результатами, зависит вся моя жизнь». Люциан не стал комментировать. Потому что в чем-то она была права. Выпускники Академии Драконова ценились всегда и везде. А тому, кто родился и рос во дворце, сложно понять того, кто всю жизнь считал крохи магии на аренду жилья. Когда пришло сообщение от Амира, Он, признаться сказать, удивился нехило. Потому что, вопреки предположению, идущей рядом с ним девушки, друзьями они никогда не были. Но, тем не менее, отказываться не стал. А Амиру пригласил с собой. Просто, чтобы не бросать вот так внезапно. Неожиданно она согласилась. И вот сейчас они вместе поднимались по ступенькам главного корпуса. Их встречала девушка в белом халате, которая сверилась с журналом записей и сказала довольно сурово. «Да, вас ждут. И встретят на этаже. Перед тем, как зайти, пройдете магическую обработку в конце коридора. Халаты получите уже наверху». Магическая обработка представляла собой дверь, проходя через которую ты становился чистеньким. Буквально. Пыль, всякие микроорганизмы и прочее растворялись под воздействием силы массивного артефакта. И можно было идти дальше. «Щекотно!» — улыбнулась Амира, когда прошла. Люциан особой щекотки не почувствовал, разве что легкое колебание воздуха, на миг ставшего чуть горячим. В больницах ему раньше бывать не доводилось, поэтому сейчас стало не по себе. Несмотря на чистоту, на картины на стенах в коридоре, по которому они только что шли, грудь словно сдавила невидимая рука, а перед глазами встало лицо матери, невероятно прекрасное и навеки застывшее. Мама умерла не в больнице, Но почему-то именно сейчас его выкинуло в эти воспоминания резко, остро и жестко. Стоило порадоваться, что Амира пошла с ним, потому что на нее он переключался. С ней Люциан вообще очень легко переключался, отвлекаясь на ее искренность и непосредственность. Он познакомил ее с Лилей, Милли и Невсом. И компания уже явно надумала себе что-то лишнее, потому что их гляделки были весьма говорящими. Что же касается Люциана, он бы тоже с радостью себе надумал что-то, но не думалось. Об Амере хотелось заботиться, как о Нев. Не целовать и уж тем более не завалить на первую горизонтальную поверхность, либо прижать к вертикальной. Раньше у него такое было с любой маломальски интересной ему девчонкой. Теперь все сходилось на Лене. А Лене так вообще было без разницы, с кем он там. Она видела его с Амирой, но вообще не реагировала. Никак. Это бесило чуть ли не больше, чем ее сладкий самообман с Валентайном. «Переживаешь?» — спросила Амира, и он заметил, что сжал руки в кулаки. «Нет», — сказал, расслабляя пальцы. Но тут прямо перед ним распахнулась дверь, и на лестницу шагнули никто иные, как Лена и Валентайн. Это оказалось настолько неожиданно, насколько и резко. Внезапно. Поэтому он не успел закрыться. В бою, при магической атаке, такое может быть смертельно. Сейчас же просто стало невыносимо больно. Потому что, драх его задери, они держались за руки. А еще потому, что по больницам не ходят с теми, кто тебе никто. Пусть даже сам Люциан притащил сюда Амиру, чтобы ее не бросать. Он так или иначе заботился о ее чувствах. В этом же случае... Привет. Первой поздоровалась Амира и тут же покраснела. Ой, здравствуйте, архимаг... магистр Альгор. Добрый вечер. Скупо ответил Валентайн. Лена ничего не сказала. И они ушли. Быстро как появились. Но он слышал их шаги на лестнице так же отчетливо, как чувствовал тупую боль, словно в его сердце проворачивали кинжал. Снова и снова. Это не помешало ему толкнуть дверь, открывая ее перед Амирой. Девушка же взглянула на него. «Ты их не любишь?» «Ненавижу». Вырвалось у него. Лицо у Амира вытянулось но они уже стояли в коридоре перед стойкой, из-за которой выглянул молодой, взъерошенный человек в белом халате. «Посетители кому?» — уточнил он. «Сайтанхорт. Леард Сайтанхорд. машинально ответил Люциан. «А, да, вас ждут. Проходите. Только халаты наденьте». Парень кивнул в сторону шкафа. Люциан шагнул к нему, открыл дверцу и его накрыло знакомым ароматом. «Лены». Амера ничего не подозревая, сдернула с вешалки один из халатов, а он с трудом подавил желание завернуться в эту дурацкую тряпку, хранящую ее тепло. Ее запах. Справился и так на себя разозлился. Просто до дрожи. Потому что в тряпку здесь превращался он. День за днем, с первого их знакомства. Сам же говорил девчонкам, которые за ним бегали, не стоит западать на того, кому нет до тебя. Никакого дела. Может, жестоко. Зато правда. Вот бы они повеселились, узнав, что он оказался на их месте. Люциан рывком сдернул один из халатов и захлопнул шкафчик с таким треском, что даже парень за стойкой подпрыгнул. «Осторожнее!» — попросил он. И добавил. 316 Здесь, на стенах, картин уже не было. Видимо, чтобы проще было проводить магическую обработку. Тем не менее, стояли диванчики и цветы, пахло свежестью и чистотой. Амира сюда перевели на восстановление. В том отделении, где он находился раньше, наверняка пахло страданиями и смертью. Даже несмотря на всю чистоту и видимость благополучия. Они прошли мимо ряда закрытых дверей. Остановились перед 316 -й. И дверь в палату открылась сама. Магически. Амир лежал в гордом одиночестве и смотрел в потолок. А увидев его, воскликнул. «Драгон, не ожидал, что ты придешь». Но все же надеялся. Скептически хмыкнул Люциан, проходя в палату вслед за Амирой. «Сайтанхорт, это Амира моя, твоя очередная человечка. Я понял. Вот не тянет себя на симпатичных драконочек. Люциан мысленно закатил глаза. На кого меня тянет, не твоего ума дело. Амира это Леард Сайтанхорт. Нормально с ним общаться достаточно тяжело. Впрочем, с ним в принципе тяжело общаться. Да я уже поняла не осталась в долгу девушка, сложив руки на груди. Некоторые этого просто не умеют. «С характером», прокомментировал Амир. И когда Люциан отодвинул для Амира кресло, в которое она уже почти опустилась, добавил, «Я предпочел бы поговорить наедине». Люциан хотел возразить, но девушка неожиданно вскочила. «Я подожду в коридоре. Сама не горю желанием общаться с расистом». Она вылетела так поспешно, что дверь едва успела открыться. А когда закрылась снова, Люциан мрачно посмотрел на Амира. «Какого драха!» «Не дуйся, золотовласка, но это мужской разговор». Врезать бы ему, но бить лежачего позорно. Не говоря уже о том, что он даже толком не восстановился еще. Несмотря на браваду, под глазами у Амира по-прежнему были темные круги, а заострившиеся черты лица напоминали о том, что он почти побывал в объятиях смерти. Поэтому Люциан просто развернулся и направился к двери. «Драгон, постой! Достановись да ты! Я ж пошутил!» Когда он обернулся, Амир уже умудрился сесть, но скривился от боли. Что-то еще не восстановилось окончательно. Некоторое целительство приходится проводить этапами, чтобы не навредить еще больше. Я серьезно. Серьезно? Это оскорблять девчонку, с которой я пришел? Я ее не оскорблял. Человечка — это констатация факта. Да, если это не сказано твоим тоном. «Ну, хочешь я перед ней извинюсь?» Амир снова скривился. «Но только сначала давай поговорим». У стены напротив кровати стоял столик и два кресла. В одной из них Люциан и опустился. На столике расположилась ваза для цветов, сейчас пустая. Из чего Люциан сделал вывод, что до него посетителей у Амира не было. Либо они приходили с теми же самыми ощущениями, что и он. А цветы не покупали, чтобы не сражаться с желанием вставить букет Сайтанхорду в задницу. «Итак», — уточнил он, глядя на него. «Наши почти все полегли, да?» Амир вернул ему взгляд. «Почти все». Люциан снова вспомнил Этана. С какой бы радостью он сейчас сидел в палате у друга, зная, что скоро тот поправится и вернется домой. Но Этан уже никогда не поправится. Никогда не женится. Дома с Аринкой, где та будет его встречать, у него тоже никогда не будет. Внутри заворочилось нечто темное, и чтобы не позволить этому пустить в себя корни, он добавил. Те, кто выжили, сейчас разъехались по домам на восстановление. Об этом я и хотел поговорить. Амир снова поморщился, когда попытался подняться. Меня тоже хотят отправить домой, отсюда, через пару дней. И? Мне там нечего делать. Во-первых, отец не горит желанием меня видеть. По его мнению, я должен был положить всех темных, получить награду и с честью вступить в ряды личной гвардии Терна Арха. А лучше ее возглавить. Сплошное разочарование. А во-вторых, меня зацепило сильно. И теперь есть проблема. С сердцем. Целители говорят, восстановлению не подлежит. Так что, скорее всего, если вернусь, меня окончательно спишут. И я уже никогда не смогу быть военным. Мне это не подходит. Если куда я и хочу вернуться, то в гарнизон. Еще лучше в ряды регулярной армии. Я хочу защищать Даранию от этих тварей, драгон, а не отсиживаться в кустах до тех пор, пока они все здесь не разрушат. Тебя там не было». Амир вздохнул, словно ему не хватало воздуха. «Я не хочу, чтобы такое повторилось. Особенно с мирным населением. Ты можешь помочь, насколько я знаю. Ты согласился стать наследником». Согласился, не совсем верное слово. Скорее выбрал. Потому что во всем хаосе, который творился, до ранее нужен был хотя бы малейший островок уверенности. После того, как кто-то слил информацию о переговорах, а потом стало известно, что их не будет, и что Ферган не планирует выдвигать войска в сторону мертвых земель, эта уверенность пошатнулась еще сильнее. Люди уже два раза собирались на Алой площади с требованиями предоставить им доказательства того, что они и их семьи в безопасности. Папочка не придумал ничего лучше, кроме как отдать приказ об аресте зачинщиков за нарушение спокойствия и попытки ставить под сомнение власть терн -Арха. Судя по тому, что рассказал Амир, его отец тоже придерживался очень специфических взглядов на жизнь. Возможно, именно поэтому он ответил. Предположим, смогу. Но? Что за проблема? Проблема? Не понял Амир. Ты сказал, есть проблема с сердцем. Какая? Да так, ерунда. Так, ерунда мне не подходит. Мне нужно понимать, что я делаю, когда отправляю тебя обратно в армию. Нужно понимать, что ты не сдохнешь в самый ответственный момент, в атаке, подставив все свое крыло под удар. Может, звучало достаточно цинично и жестко, но по-другому никак. Амир, судя по всему, это понимал, потому что ответил. У меня в сердце остаточная вязь темного заклинания. И что это значит? Это значит, что убрать его нельзя. Исследовать его нельзя. Как оно будет реагировать на что-то в бою, тоже представить нельзя. Может, у меня просто остановится сердце во время парада. А может, я сдохну, выражаясь твоими словами, и подставлю все свое крыло. Но может, и не сдохну. Может быть, смогу выжать из себя все по полной и защитить мирный город, положив десяток-другой этих тварей. Глаза Амира сверкнули. «Я обратился к тебе, Драгон, потому что мне больше не к кому обратиться. Что бы ты там обо мне ни думал, там погибли и мои друзья тоже». Он замолчал, словно не зная, что еще добавить. И Люциан молчал тоже. Какое-то время смотрел в окно на текущую за ограждением больницы жизнь, на идущих по улице людей, на целующуюся пару на мостике. «Ладно». Кажется, своим ответом он перебил Амира, потому что тот собирался продолжать. «Ладно. Выйдешь отсюда через пару дней или когда тебя там выпустят, и продолжим разговор». Люцан поднялся и направился к двери. «Сейчас позову Амиру, и ты перед ней извинишься». «Что?» У Амира вытянулось лицо. «Ты сам предложил, и тебе нужна моя помощь». «Драгон! Да я ж ничего такого не сказал! Драгон!» «Драхи тебя задери!» Но Люциан уже вышел в коридор. Амира действительно дожидалась его на диванчике. Сидела и что-то писала магическим пером. Очевидно, опять делала уроки. «Эй!» Он легонько тронул ее за плечо. И девушка вскинула голову. «Освободился? Идем!» Она поднялась. «Сейчас пойдем. Сайтан хочет тебе кое-что сказать!» Люциан кивнул на палату. Амира нахмурилась. Мне точно нужно туда идти. Заставлять не буду, но тебе понравится». Девушка пожала плечами, но все же шагнула за ним в палату, где мрачный, как сто, одна лазантирова тварь Сайтанхорт произнес. «Прошу прощения, если я чем-то тебя обидел. Человечка — это, в общем-то, был комплимент, особенно по отношению к драгону. Он на одной вообще жениться собирался». Прежде чем Люциан успел пожалеть о том, что согласился ему помочь, Амира шагнула вперед и отчеканила. «Знаете, в чем проблема таких, как вы? В том, что они считают возможным говорить что угодно и кому угодно, не заботясь о чужих чувствах. А потом, когда все уже сказано, достаточно просто извиниться и все хорошо. Так вот, сидите тут со своими извинениями, потому что для меня ничего не изменилось». Вздернув нос, она вышла за дверь, а Люциан, посмотрев на совершенно опешившего сайтанхорда, не сдержал смешок после чего направился за ней.